Судя по всему, Солу досталось задание не из простых, так как спустился он только четверть часа спустя и спокойно попросил пятьдесят долларов на расходы. Я присвистнул и спросил, кого это он собирается подкупить, и Сол ответил, что окружного прокурора. Вулф перезвонил из оранжерея и сказал, чтобы я пока попридержал Фреда внизу, а наверх послал Орри. Сори.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 И прошу, не приставать ко мне с докучливыми расспросами. Я проведу весь день в публичной библиотеке, и будь здоров. Орри увернулся от блокнота, который я в него швырнул, и, приплясывая, выбрался из кабинета. Я вставил в машинку лист бумаги и принялся опечатать отчет для Кремер. Поскольку работа меня не слишком занимала, мысли витали где-то в стране. Я не добрался еще до третьей первой страницы,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 Поблагодарить тебя за выпивку. И в-третьих, хочу предупредить тебя насчет зорки. За ней охотится около тысячи фараонов. И если ее обнаружат у тебя, то могут быть, что ты плетешь. С какой стати ее здесь обнаружат, если ты сам увез ее? Ведь она вернулась. Ничего подобного. Где она? Примерно в пять утра она вышла в твою сторону. У меня ее нет». «Занятно. Как ты думаешь, что с ней могло случиться?» «Представления не имею». Разговор с громким щелчком оборвался. «Ну и ладно. Похоже, зорка и в самом деле не возвращалась на Мэдисона-Веню. Я напечатал еще три строчки, но в дверь позвонили. Я побрел открывать. На пороге стоял Рудольф Фабер». «Я согласен, что дом принадлежит Ниру Вулфу, а учтивость прежде всего. Но, тем не менее, пальто свое Фабер повесил сам, так уж я возлюбил этого субъекта. Я пропустил его вперед в кабинет, чтобы не поворачиваться к нему спиной, и неандерталец уселся в кресло, не дожидаясь приглашения. Еще в прихожей я предупредил, что до одиннадцати мистер Вулф не принимает». Но, сев за стол, тем не менее, позвонил Вулфу в оранжерею. Когда недовольный голос Вулфа ворвался в мое ухо, я сказал, «Пришел мистер Рудольф Фабер». «Вот как? Что ему надо?» «Увидеться с вами. Говорит, что подождет». «Сомневаюсь, что смогу поговорить с ним до обеда». «Я ему так сказал». «Так, одну минуту». «Молчание. Поднимайся сюда». — А еще лучше позвони мистеру Грину. Прежде чем уйти, предложи ему хорошую книгу для чтения и понаблюдай, что случится. — По-настоящему хорошую книгу? Без шуток? — Лучшую, какую только найдешь. Я повесил трубку и развернулся на стуле лицом гостю. — Я нужен мистеру Вулфу наверху, и он просит меня дать вам хорошую книгу, чтобы вы без меня не скучали. Я подошел к книжным полкам, снял объединенную Югославию и протянул Фаберу. Думаю, что вы от нее не оторветесь, тем более что... Фабер встал, швырнул книгу на пол и зашагал к двери. Я в три прыжка преградил ему путь и грозно проявил. Поднимите! Я, конечно, понимал, что это ребячество.